Морфемный словообразовательный разбор слова. Морфемный разбор слова – это выделение значимых частей морфем-слова, из которых оно состоит. Например, читатель, чит, корень, а, и, тель, суффиксы, нулевое окончание. При морфемном разборе слова указываются все морфемы, которые его составляют. Словообразовательный разбор слова это выяснение того, на базе чего и как образовано данное слово. Например, читатель слово образовано от основы глагола читать с помощью суффикса -тель. Поэтому в исходном слове выделяется только суффикс -тель. При словообразовательном разборе в слове указывается только то, с помощью чего оно образовано.